Голосок моей возлюбленной вамп я услышал даже раньше, чем стук ее каблучков. Поминутно огрызающуюся пленницу вели три или четыре мятных вампира. Ева, принюхавшись, сделала такое лицо, что я понял. Впредь она Диролл в рот не возьмет. — Да, слушаю. э Э-э-э, Сабрина? — неуверенно начал я. «Это действительно ты?» «Нет. Это твоя навек, Галина Старовойтова!» Раздраженно рявкнула моя подруга с той стороны. «Дэн, какого черта? Тащишь меня сюда, отвлекая от душеспасительных мыслей!» «Но, милая!» «Никаких «но!» «Слушай меня внимательно и не перебивай!» «Я пришла в это мрачное узилище вполне осознанно, своей волей в трезвом уме и твердой памяти». Я полностью прониклась демократическими и цивилизованными идеями нашего мудрого руководителя и не позволю тебе разрушать то, что воздвигалось с таким трудом. Что ты несешь?» В отчаянии взвыл я, едва не царапая железную дверь, как соучастницу этого нелепого спектакля. Охотница прикрыла ладошками уши и покачивала справа налево, изображая глубокую скорбь. «А ты соображай быстрее, и тогда поймешь, что...» Неожиданно спокойно, с мягким нажимом, произнесла Сабрина, откашлялась и торжественно заговорила вновь. «Солнце еще не встанет, как мне придется расстаться с жизнью. Обычно это происходит в районе полуночи, я не жалею об этом». Ибо умру ради великой цели С бессмертным именем барона на устах. Он и его мятные слуги будут рядом, Дабы принять мой последний вздох, Когда осиновый кол гончих Пронзит мою пышную грудь. Да-да, ту самую, которую ты так любил Целовать и нежить. Освежил воспоминания? Да, — хрипло ответил я. Ты не умрешь. Община не позволит. Община раздроблена. Лишенные тени всегда держались принципа «каждый за себя». Они тоже еще не прониклись. Ветром перемен, но союз барона и ордена быстро поставит их на колени. Великие потрясения требуют столь же великих жертв, и я буду первой звездой в необъятной шире этой возвышенной вселенной. Дошло или повторить? Не стоит все понятно. Хочется верить. Но исполнишь ли ты мою последнюю просьбу? Все, что пожелаешь. Тогда покорись сердцем. Смири гордыню. Служи оборону верно и неистово. У тебя еще есть часов семь-восемь для принятия единственно верного решения. Миру нужна твоя сила. Отдай ее во благо. «Кстати, надеюсь, ты успел как следует заправиться?» «Где?» — невольно брякнул я. «Дни суматошные, ночи бессонные, а тут еще ты пропала, не до девушек, знаешь ли». «Ты хочешь сказать?» — голосок Сабрины предательски дрогнул. «Что за весь день так никого и не нашел для восстановления энергетического баланса?» «Дэн, я тебя убью». «Но у него действительно не было возможности!» Честно вступилась рыжая правдолюбица «Мы же все время вместе мотаемся, а насчет девушек я ему намекала уже так и этак...» «Да От рева моей взбесившейся подруги дверь задрожала до самого основания и отозвалась металлическим гулом. «Какого лешего эта девчонка делает?» «Там, рядом с тобой!» «Лежит!» — не сразу сообразил я. «Нет, сидит! Нет-нет-нет, встала уже! И я встал, мы...» «Кто встал?» «Ах, вот вы, значит, как!» «Убери лапы, гнусная тварь!» «Ева, это я не тебе, хотя тебе тоже следовало бы!» «Да отцепись же ты, сволочь!» За дверью происходила невнятная возня. Похоже, пленницу силой от оттаскивали с места переговоров. «Я еще вернусь, Дэн! И если я только узнаю...» «Пустите, мерзавцы!» «Ева, девочка моя, сделай же что-нибудь!» «Дэн, помни свое обещание!» «Помните оба, что вы мне обещали!» Я бросился на дверь, ударившись в нее всем телом. На мгновение показалось, что она подается, выходя из пазов, но, увы... рухнув на пол. Под смешочек с той стороны я еще успел услышать «Вот и все, Титовский, вот и все». Дальше, как и положено по сюжету, драматическая тишина и ледяное безмолвие Практикантка нежно гладила меня по плечу, а я лежал лицом вниз на холодном кирпичном полу в бессилии сжимая и разжимая кулаки. То, что с бегством Сабрины было все не так просто, понятно с первого взгляда. Значит, план, как поймать и уничтожить барона, возник в ее хорошенькой головке в процессе телефонных переговоров. Она поняла, какой шанс получила, и решила сбить наверняка. Барон должен был знать, что в Кремль она приедет одна, без спутников и без оружия. Ее, разумеется, встретили еще в воротах. Обыскали, проверили машину и только тогда дали последующие указания. Будучи в полной уверенности, что енот отследит ее путь, она искренне надеялась, что я приду на выручку и буду просто вынужден убить барона. Как же!» Любимая женщина стоит у жертвенного столба. Грозный юноша в камуфляже вздымает над ней неумолимый кол, а свора мятных стервятников счастливо визжит в предвкушении крови, ибо на вкус вампира нет более сладкой крови, чем кровь своего же собрата. Получается, моя интеллектуальная подруга Разработала действенный и динамичный план. А мы его бесстыжа провалили. Вернее, не мы, а я. Ева все сделала правильно. Это мне стоило в первую очередь озаботиться пополнением собственных сил. Выходит, Сабрина думала обо мне лучше, чем я есть. Не надо так убиваться. А как надо? Да ладно вам! Едва ли не обидевшаяся охотница потянула меня за руку, помогая сесть. «Я же не тумба бесчувственная и все давно понимаю. Вы ее любите. Вампиры не умеют любить. А она вас любит. И вы ее, наверное, тоже. Это же невооруженным взглядом видно. Просто у вас жизнь такая странная. Это ведь очень больно. Не позволять себе любить. Правда?» У меня не было выбора. Эксцелленс спас мою жизнь, наградив взамен этим проклятием. Я не могу принадлежать одной женщине. Бедный вы, бедный. Ее теплые пальцы скользили по моему лицу, только усиливая душевную боль. Но это было так сладко. Подчиняясь безотчетному порыву, Я протянул к ней руки, пряча свое лицо на ее груди. То, что произошло потом, не могло не произойти.